Глава пятая. Вы кое-что забыли сделать. Ну, коリスне наглянул я на ворожее и промокнул губы салфеткой. Что же? Сдвинуть брови и сказать бу, пояснил я. Тогда картина будет законченной, а так не очень получилось. Мне сейчас не столько страшно, сколько смешно. Да? Чуть опечалился Максим, но я старался Нет, правда старался. Это было заметно, утешил я его. И поверьте, года 4 назад вы могли бы добиться цели, убедив меня в том, что всё сказанное правда. Собственно, я ни в чём и не соврал, обиделся мой сотрапезник. Ну, почти. И это почти определяющее. На нём всё крепится. Но попробовать всё же стоило, заметил ворожей. А вдруг? Азартный вы, Максим Максимович, риски не соизмеряете. Кстати, имя-то настоящее или нет? Настоящее. Что до азарта, оставьте. Какой там риск? Самый, что не наесть, серьёзный. Я откинулся на спинку стула и погладил себя по животу. Уф, наелся. Так вот, Вы же мил дружок. По сути, в убийстве сознались. И не в каком-то там, а с применением, скажем так, особых умений. Понятно, что для следственных органов и прокуратуры подобный рассказ явится исключительно основанием для сдачи меня в психушку. А вот группа лиц, квартирующих на Сухаревке, напротив, с большим интересом меня выслушают. и им никаких дополнительных доказательств для открытия дела не понадобится. Вы же знаете, о ком я речь веду. Кто из обитателей столицы и её окрестностей про отдел 15К не в курсе? Вот только не пойдёте вы к ним, Александр. Случай ни того толка. Не стоит овчинка выделки. Поясните, заинтересовался я. Назовите хотя бы пару поводов. Нет, я и в самом деле не пошел бы по поводу этого хлеща к отдельским. На то действительно имелись аргументы, но мне было интересно, верно, он назовет главный из них или нет. Репутация. Передернул плечами Максим. Шило в мешке не утаишь. Уже на следующий день все, кто имеет уши и следит за тем, чем живет город в ночи, будут знать, что ходящий близ смерти информатор судных диаков. Это клеймо, которое не свести и за 100 лет. Одно дело прибегнуть к их помощи в столкновении с наследником Кощея это понятно и логично. У вас совпали цели, вы использовали их, а они вас. Но тут другой случай. Я вам не враг, пришёл не войну объявлять, а договариваться. Да и вообще, всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. Мы это мы. А не это они. Бывает, что дорожки пересекаются, но не так это часто происходит. Положим вы правы, согласился я. Ладно, признаю, не стал бы я вас закладывать. Но всё равно, вот так, с открытым забралом. Зачем? Я на самом деле не хочу войны. Лицо Максима затвердело. Наши интересы сошлись в одной точке, уж так случилось. И теперь кто-то должен сдать назад, или вы, или я. И это лучше решить здесь, за столом, чем в каком-то тёмном переулке. М-м, вот уж не факт, усомнился я. Сомневаюсь, что дело до настоящей драки дошло бы. Да, непременно. И инициатором выступили бы вы. Всё просто. Ваш принципал начал бегать, как молодой олень, и если это продолжится, то я буду вынужден перейти к более жестким методам воздействия на него. Вы, соответственно, начнете копать. С чего это, Илья Николаевич, вдруг снова слег и за собирался на тот свет? Думаю, в конце концов вы вышли бы на меня, может до его смерти, может после, но тем не менее. И вот тут любые разговоры увы стали бы невозможны. Не потому, что я не захотел бы общаться, а потому что вы упёртый господин, так говорят многие, кто с вами сталкивался. Закусили бы вы у дела 100 к одному. Кто из нас сильнее? Не знаю. Может вы, может я. Да это и неважно. Я бы проиграл в любом случае, даже если бы вас убил. Вот оно что. Вот он, почему пришёл со мной договариваться. Он боится тех, кто стоит за моей спиной, братов ведьмаков опасается и того, что они с него за мою смерть спросят. Да, как видно тень догадки отразилась на моём лице. Я один, вы нет. У вас есть род, семья, которая не спустит вашу смерть никому. Да и кроме них есть те, Кто подобное не потерпит? Не мал ваш круг общения. Даже Марфа, например, разозлилась бы вы же с ней какие-то дела ведёте. На вас ей плевать, но она терпеть не может, когда кто-то вторгается в её планы. Так вот, мне этого не нужно. Я вообще сторонник мирного и взаимовыгодного сосуществования и сотрудничества. И предложение моё, кстати, чистая правда. Это какое? На предмет в сторону отойти и не отсвечивать? Именно. Что вам дался этот Носов? Если вопрос в деньгах, не проблема. Просто назовите цифру. Если дело в самолюбии, дескать, мой девиз не отступать и не сдаваться. Простите, не поверю. Я изучил вашу биографию. Вы в прошлом банковский служащий. Люди с подобными закидонами в этом бизнесе по долгу не работают. Финанси любит гибкость разума, а не принципиальное твердолобие. А что вам дался ваш наниматель? ответил вопросом на вопрос я. Ну да, вы приняли заказ первым, потратили время, всё такое. Но этого как-то мало для железобетонных оснований вашей правоты. Будете смеяться, но и тут дело в репутации. На этот раз правда уже моей. Если я провалю заказ, информация об этом моментально распространится в тех кругах, где я вращаюсь. Скажем так, это некий крайне узкий теневой рынок услуг, где все всё знают. Провал жирная клякса в моём резюме, до того почти безукоризненном. Причём никого не интересует, от чего так случилось, важен факт: я не смог выполнить то, за что взялся. Это снизит как мою личную профессиональную ценность, так и сумму гонораров. А я, знаете ли, к деньгам отношусь крайне щепетильно. У меня есть цель хочу себе купить остров где-нибудь в краях, где круглый год лето. Причём не какой-то маленький островок размером с ладошку без воды и электричества, а большой, как у Робинзона Крузо. Может, даже с местным населением, чтобы скучно не было. Буду там жить, поживать, как-то или попивать, манго их закусывать и на яхте плавать вокруг своих владений. Вас вот в гости позвалу, а почему бы нет? Лазурное море, белый песок, майтай, смуглые ласковые туземки. Что еще нужно для счастья? Хорошая цель, признал я, достойная, уважаю. Я не требую ответа прямо сейчас. Максим выложил передо мной визитку. Понимаю, надо подумать. И все же здесь для вас плюсов больше, чем минусов. Деньги вы получите так и так, а в добавок к ним мою личную признательность. Поверьте, я всегда плачу свои долги. Я молчал, смотрел на него, переваривал ужин и услышанное. И ведь что любопытно, а он в чем-то прав. Деньги это ладно. Не они главное. А вот иметь среди должников Эдыкова товарища очень выгодно. Понял я, в каких таких узких кругах он общается. Слышал о них пару раз. В любом крупном городе такие как он водятся. Он чистильщик, наёмный убийца. Их ещё бесследниками называют. Потому что ни один следователь, даже самый гениальный, не сможет найти следов того, что человек умер не сам, не от естественных причин. Всё всегда выглядит абсолютно естественно, хотя бы потому, что так оно и есть на самом деле. Вон, кряк не носов, и всё было бы нормально. В том смысле, что самое тщательно проведённое вскрытие указало бы на естественные причины смерти. Бог дал, Бог взял. А может, ещё и укажет, что мне этот Носов. А через чур шустрого Александра, во избежание неприятностей я, например, Маре скормлю авансом за последующие услуги и из чувства личной симпатии. Если бы ещё не от дел с их задолбавшей всю ночную столицу любознательностью. Вон, лучше бы вместо того, чтобы мне покою не давать, таких, как этот Максим Максимович, ловили. Вот кто точно их клиент. Но нет, им удобнее меня донимать и во всех грехах винить, чем подобных ему выслеживать. Хотя, конечно, они про них не знать не могли. И, думаю, искали, и даже, наверное, находили. Только не всех. И подтверждение тому сидело напротив меня. Или не хотели находить по какой-то причине. Подумаю, припечатал ладонь к столу я. Ну, а если всё-таки нет? М-м, значит, нет. Проверим, у кого знаний и селёнок больше. Если у меня то носов умрёт. Если у вас, значит, мне придётся отправить на тот свет господина Белозёрова, то есть остаться без гонорара. А по-другому никак. Больно уж он человек мстительный, властный и вредный. Не даст же мне покоя, замучает своим нудёжом. Хотя именно это меня особо не печалит, я и так уж едва сдерживаюсь, чтобы ему болячку какую-то не обеспечить. Но самое досадное никакого потенциального партнёрства в будущем между нами уж точно не случится. Если не секрет. А о каком партнёрстве речь? Просто варианты разные в голову приходят. Ну, не физиологические же, рассмеялся Максим. профессиональные. Нет, нет, я ни в коем разу не говорю о том, чтобы вы примкнули к моему цеху. И вам это не нужно, да и вас в нём не примут. Выходящий близ смерти, то есть персонав в каком-то смысле публичная, находящаяся в поле зрения слишком большого количества людей и не людей, в силу своей определённой уникальности. Так же как знахотцы, например, или хранитель кладов. Но какие-то совместные и взаимовыгодные операции мы могли бы проворачивать, причём даже без ярко выраженного криминала. Финансовый шпионаж, то всё. Ваша подручная добывала бы информацию, а я бы её монетизировал. Забавно. Я недавно о чём-то таком как раз думал. Подумайте, Саша. Собеседник подвинул свою визитку поближе ко мне. Возвести все за и против, а после позвоните. Лично я очень хотел бы стать вашим другом, а лучше компаньоном. Кровь змеи Улана в ваших венах не течёт. Деньги к рукам сами не липнут. Потому хочешь, не хочешь, а приходится крутиться самим. Как потопаешь, так и полопаешь. Слушай. А ты вот хранителя кладов упомянул, решил перейти на ты я. Лично с ним не знаком? Нет, покачал головой Максим. Но видеть видел. В шаурмячной на парке культуры как-то сидел, обедал. Он как раз туда заглянул. Заказывать ничего не стал, с Ибрагимом пошептался минут пять и поминай, как звали. Молодой парень, крепкий, улыбчивый, и не скажешь по нему, что он с Лугаполаза. А ещё я слышал, что он вроде как с ведьмой сожительствует, что совсем уж ни в какие ворота. Хотя, может, и врут. А вот это интересно. Я с Обрагимом нормально лажу. Может, через него на этого узкого специалиста по поиску скрытых в земле сокровищ и выйду. Ладно, пойду я. Максим поднялся из-за стола. Был рад познакомиться. Да, люди моего нанимателя тебя не побеспокоят, за это ручаюсь. И ещё вот что. Только не воспринимай это как угрозу, ладно? Просто иногда случается так, что для очищения репутации оплошавшему приходится устранять те причины, которые привели к неудаче. Мою позицию на этот счёт ты уже знаешь. Мне очень не хочется выяснять, кто из нас с тобой более умел и живуч, но если меня поставят перед фактом, выбор будет невелик: либо ты, либо я. Впрочем, ещё есть вариант, в котором кто-то из нас покидает Москву, но он тоже не ахти. Позвоню, даю слово. Я демонстративно положил его карточку в карман. И рад знакомству. И на этот раз я протянутую мне руку пожал. Моя точка зрения не изменилась. Друзьями мы вряд ли станем, но дружба и не является обязательным условием для потенциально взаимовыгодного сотрудничества. Впрочем, так далеко заглядывать тоже не стоит. Слишком уж мой новый знакомый мягко стелет, настолько, что спиной к нему я точно не повернусь. Потому и судьбинушку господина Носова считать решённой рановато. Пускай он ещё немного покуражится, ощущая радость бытия, а я пока подумаю, что с ним да как. И кое с кем ещё на этот счёт пообщаюсь. Цинично, может быть, но справедливо. И это ни разу я себя сейчас оправдывать не пытаюсь. просто такие как носов и ему подобные в какой-то момент людей тоже перестают за людей считать про в деформации в чистом виде для них всё человечество превращается в нечто одно объёмное целое имя которому потребители или электорат ещё как вариант целевая аудитория всё зависит от сферы бизнеса Исключения составляют ему подобные, некоторые части обслуживающего персонала и иногда на время какие-то люди, которые могут быть полезны, вроде меня. Ну и, конечно, те, кто стоит над ними. Так что в данном случае я просто играю в его же игру по его же правилам. Просто он забыл, что в неё можно играть вдвоём. А мне оно вроде как и ни к чему было. Жанна, ждавшая меня дома, в ответ на мой вопросительный взгляд только руки в стороны развела. Нечего мне тебе рассказывать. Эти двое, что в машине сидели, обо всякой ерунде трендели, вроде футбола и задницы какой-то Светки. Про этого мужика ни единого слова. А как он появился, так сразу заткнулись, словно воды в рот набрали. То ли вышколен он их так, то ли боятся они его, не поймёшь. Ясно. А ещё он, как в машину сел, так сразу башку ко мне повернул, рожа у него злая стала и как рявкнет: "Брысь отсюда!" Я решила, что лучше так и сделаю. Мало ли, до чего ты с ним договорился. Мой косяк. Не предупредил я её о том, чтобы она сразу сваливала, как его запоремет. Жанна девочка умная, но иногда всё же тупит, как впрочем и я. Ну да ладно. Ничего страшного. Даже если мой новый знакомый отнесёт случившееся на мой счёт, то меня это не сильно печалит. Мне с ним детей не крестить. Нифантов мне в этот день так и не позвонил. Вместо этого он ни свет ни заря сам заявился ко мне в гости. Ничего, что я без звонка, осведомился он от порога, причём не переступая его. Мне прогонишь Гость в дом, радость в дом, изобразил гостеприимный жест я. Проходи, пожрать есть чего. Потёр осунувшееся лицо ладонью он. Со вчерашнего дня крошки во рту не было, и это мне бы умыться, если можно. В таких дебрях всю ночь шарахался, жуть. Хватает ещё в столице медвежьих углов, причём в самом прямом смысле. Ванная тут Ткнул я пальцем в дверь, на которой с незапамятных времён висела овальная фигулька с изображённой девчушкой, стоящей под душем. Счастливое и безоблачное прошлое. Никто в этих безобидных предметах и не думал усматривать мотивы педофилии. Снять её, что ли, от греха. И вторую, с туалета, ту, на которой писающий мальчик изображён, тоже. Моё почтение всем тут обитающим. Заглянул в комнату Нифантов и помахал рукой. Да пошёл ты, фыркнула Жанна, глядя на оперативника. 100 лет тебя бы не видеть. И то правда, пробурчал Родрик из-под кресла. Тоже мне, гость. Припёрся с пустыми руками да ещё корми его. Не надо нам таких гостей. Они тоже очень рады тебя видеть, хлопнул я Николаю по плечу. Иди, умывайся, а я чайник поставлю. Пока. Врун! Одновременно сообщили мне слуга и спутница. Ну вот не взлюбили мои домашние сотрудника отдела. Впрочем, есть такое ощущение, что они вообще никому, кто приходит сюда, не рады. Ну кроме разве Вавилы силыча. Так что там с товарищем Антуаном? спросил я у Николая, когда тот маленько подкусил и с немалым удовольствием пил третью чашку чаю, в которую перед тем кинул пять кусков сахара. Я оглянул по нему кое-какую информацию. Он был шалун, причём изрядный. Говорил много лишнего, часто выдавал свои фантазии за факты и искренне верил в то, что гениален как журналист. Всё так, подтвердил Нифантов. А ещё любил разоблачать всё и вся. даже в тех случаях, когда это было откровенно нелепо или не безопасно, потому и нашли его как-то утром синенького и холодненького в машине на подземном паркинге одного из торговых центров. Мигом поставили диагноз разрыв сердца, выписали отказную по открытию уголовного дела, кремировали и похоронили. Может, правда он до чего-то такого докопался, предположил я. Раз в год и палка стреляет. Не исключено, что он сам не понял, что залез не туда. Одна из последних статей была о том, что кое-кто. Нифонтов многозначительно глянул на меня и ткнул пальцем в сторону потолка. Кое-кто играть в той же лиге, что и сам Осьмянин. В половом смысле. Так это нет, уж не знаю. Но положа руку на сердце, крепко в этом сомневаюсь. там человек, во-первых, в том возрасте, когда даже и готеросексуальные излишества уже не сильно нужны, а во-вторых, прошедший через горнило девяностых, пёток локальных войн и всё остальное прочее, что к нашей действительности прилагалось. Знаю, подобная характеристика не показатель, всякое случается, но тут всё же есть ряд обоснованных сомнений. Но вот в то, что он, узнав о себе новые интимные подробности, запросто мог дать распоряжение Смутьяна Антошку закопать как картошку в Веру сразу. И даже не осуждаю подобное решение, хоть служебное положение меня к этому обязывает. Ну, просто всему предел должен быть, даже в разряде скандальной славы. Поддержу Тем более, что не так уж много с уходом этого красавца общество потеряло, усмехнулся я. Мне другое интересно. Слушай, а как этот осмянин на кладбище попал? На такое ему вроде по штату не положено, не того калибра особо. Да дед у него был о-го-го какой, генерал, конструктор и так далее. Этот участок ему государство ещё в те времена выделило. Грех такое говорить, но хорошо, что он не дожил до того времени, как внук взрослеть начал, и раньше помер. Твоя правда, согласился с ним я. Но вот ещё одностранность. От чего его колдун в свою свиту взял? Вспомни предыдущие мишени. Злодей к злодею, один другого краше, что при жизни, что после смерти. И тут на тебе, скандальный хроникёр, да ещё и из заднеприводных Как-то не монтируется. Я, кстати, этот момент еще тогда отметил, когда самые первые досье читал, то, которое забраковал как халтуру, чем и вызвал неприязнь у нового начальника охраны Ряжских. Правда же не логично: в одной компании собрались бизнесмены, политики, уголовник и вдруг такое вот чудо в перьях, которое тяжелее телефона с роду ничего в руках не держало. Логики нет. Если только для смеху Кузьма его в свою бригаду включил. Или, может, для ровного счёта? Временик, к примеру, у него не оставалось для того, чтобы кого-то получше найти. А может, хотел всю гамму людских профессий собрать среди отвратительной восьмёрки, ведь ещё один представитель творческого цеха есть, правды ради. Впрочем, это не столь и важно. Мало того, мне такие расклады только в радость. По смерти ведь во многом определяется тем, как ты при жизни существовал, и не только в смысле воздаяния за дела. Возьмём к примеру моего предыдущего фигуранта, господина Смелкова. Вон в какую тварь он превратился, причём довольно-таки быстро. А почему? Да потому что в нём и под конец той земной жизни людского уже не сильно много оставалось. А переход на другую сторону бытия эти остатки окончательно выжёг. Не сразу, разумеется, постепенно. На ещё пару-тройки месяцев и крови на той стройке пролилось бы куда больше. Вошёл бы он во вкус и начал рвать всех подряд, и причастных к кохулке его бывшего имени, и непричастных, любых. Главное живой крови напиться, той, которую бывший бизнесмен и в земном своём воплощении уважал. Не в прямом смысле, конечно, но тем не менее. А Смянин этот персону куда более мелкотравчитый. Если смелково можно сравнить к примеру с волком, который рвёт своего противника клыками, то Антошка при жизни был комаром, который под покровом темноты кровь из жертвы тянет и в сторонку отлетает при простом взмахе ладони. Вряд ли на новом пласте бытия в нём что-то изменилось. Без понятия, ответил на мой вопрос оперативник, монтируя из сыра, хлеба и колбасы некую конструкцию, которую бутербродом назвать было уже сложно. Подобные мелочи ни на что не влияют, поэтому тратить время на их исспыление считаю нерациональным. А вот то, что этот паразит потихоньку от безобидных шалостей переходит к откровенному насилию, меня совершенно не устраивает. На модном показе в ту субботу он модельку одну, некую Дарью Камушову, чуть не придушил, причём чужими руками. Чужими руками? переспросил я. Подселился в чьё-то тело? Именно, кивнул Николай. И что примечательно, владелец тела согласие на такое не давал. Вернее, владелица. Я сам её допрашивал, три раза уточнил, не называла ли она какому-то незнакомцу перед тем, как память потерять, своё имя. Заработал в её глазах, скорее всего, репутацию капец какого странного полицейского. Всё впустую. Нет, ничего такого. Вокруг все свои находились: суета, ор, до да показов времени оставалось всего ничего. А потом темнота. В себя пришла, кругом стало еще шумнее, чем раньше. Ее семеро за руки держат, а под ней заклятая подружка Комушова сипит, хрипит, глаза пучит, за горло держится. Жуть, да и только. Думала, послышалось, в кухню впархнула Жанна. А нет, все правильно. Дашку Комушову чуть не убили, да? И жаль, что не убили. Это та еще стерва. Помню её. Пересекались мы на разных мероприятиях. Я сама, конечно, не ангел, но до неё мне далеко. Принципов ноль. Для неё главное первой стать во всём, и цена вообще не важна. Да она лучшей подруге стекла толчёного в туфлю сыпанула перед показом, чтобы контракт с одним модным домом увести. И главное этого почти не скрывала. Наоборот, вроде как гордилась сделанным. Ну да. Все мы друг друга не любили. Время от времени случалось всякое. Чего уж там? Но вот так, ни за спиной, ни на показ никогда. А, ну да, конечно. Она при жизни ведь как раз в тех кругах вращалась. Времени прошло немного, вот она и подхватилась, услышав знакомую фамилию. Эволюционирует осмянин, как и положено, подытожил Николай, который Жанну ясное дело не слышал. но то хорошо что мы это сейчас выяснили а не после до того как кто-то умер да почему ты решил что это именно он почему не кто-то другой или бедняга руками которой он модельку чуть не задушил вся же что-то запомнила говорю же ничего она не помнит чёрное пятно А вот другая бедолага, которая не так давно прямо на подиуме с себя всю одежду сняла, а после в народ отправилась с призывами к свальному греху. Вспомнила голос, который звучал в её голове тогда, когда она себе не принадлежала, и сразу его уздала. Фигня в том, что у неё со Смяниным в своё время возник крепкий конфликт из-за одного небедного мужичка, близкого к миру моды. Каждый из них на него свои права предъявлял, так что спутать она ничего не могла, хотя сама в случившемся особо не верила. Списывала все на застарелую усталость и нервное расстройство. Служи, я про этот случай все эти читал и даже фотку видел. Там еще говорилось о том, что эта модель таким поведением на показе по сути себе профессиональный приговор подписала. Молда, шокирующее поведение в этом бизнесе явление не редко, но не настолько же. И она не первая, у кого карьера за последние полгода полетела ко всем чертям. Ещё были истерики, падения в зал, драки с модельерами, странные откровения журналистам и так далее. Просто раньше все эти случаи носили достаточно локальный характер, поэтому в поле нашего зрения не попадали. Осмянин на Смянин, пробормотала Жанна. Что-то очень знакомое, глянуть бы на него. Коль, у тебя фотографии этого подиумного злодея есть? поинтересовался я у гостя. У меня в досье она тоже имелась, но, во-первых, мне было лень идти за ноутбуком, во-вторых, пришлось бы делиться всей информацией с Нифантовым. Нет, я это делаю, но дозированно. коей что приберегая исключительно для личного пользования. Есть, кивнул тот, достал смартфон и через пару секунд показал мне его экран. Вот, смотри. Ну, не совсем он и фрик этот Антуан. На вид нормальный парень, лет тридцати с гаком. Причёска немного странная, ну так и сфера личного применения, у него была такая, в которой чем-то чуднее, чем в востребовании. "Как это гнус?" взвизгнула Жанна. "Точно, точно. А что, выходит, он тоже скопытился, да?" "Гнус?" переспросил я у неё. "Почему гнус?" "Потому что он такой и есть", ткнула пальцем в экран девушка. Причём после этого фотка перелистнулась, и на следующей я увидел селфи, на котором Николай находился щекой к щеке с какой-то улыбающейся девушкой, и это была не Людмила. Я его подругу ведьму хорошо запомнил хоть и видел её всего пару раз и то несколько лет назад просто реально красивая девушка глаз не отвести я так понимаю мы уже общаемся не вдвоём а втроём мигом убрал телефон в карман оперативник как видно смекнувший что я увидел снимок не предназначенный для моих глаз верно же верно подтвердил я тебя это не слишком смущает Да нет, изобразил на лице некую гримасу Нифонтов. Нормально все, просто обычно я с этими сущностями немного в другой плоскости, скажем так, сотрудничаю. Знаю, как ты сотрудничаешь. Извидительно процедила Жанна. Последнюю не жизнь у таких как я отбираешь. Так почему гнус? Повторил я свой вопрос. По детальней объясни, будь добра. Да человек он был. Дрянь, жадный и подлый. А журналист наоборот, хороший. Его колонки куча народу читала, в том числе и профи из нашего бизнеса. Вот он девчонкам карьеры и ломал, писал про них разные мерзости. Мешает тебе кто-то, зашли гнусы денег и всё, дело сделано. Не наверняка, конечно, но с высокой долей вероятности. Плюс у него всегда можно было разжиться на настоящем голландском быстром. Половина наших у него затоваривалась. Чем? Амфетамины, пояснила девушка. Препараты для расширения сознаний. Что ты так на меня смотришь? Знаешь, как мы все уставали. Интересно девки пляшут. Что ещё расскажешь про эту многогранную, как выяснилась, личность? Для Николая информация о том, что покойный осмянин, помимо всего прочего, ещё Барыжил наркотой, промышлял сводничеством и мутил какие-то совсем гнилые темы, связанные с порнографией и довольно жесткого пошиба. Оказалось новостью. Так далеко в прошлое нашей новой мишени он не забирался. Спасибо вам, барышня, обратился он к Жанне, которую, разумеется, не видел. Помогли. Бог подаст. Недобро усмехнулась Та. А гну суй я гвоздик в голову с радостью, что живому, что мертвому за колачу. Он же и по мне тогда хотел пройтись в своей колонке, уж и статью написал. А чего ж не прошелся? Так он выбор предоставил: либо карьеру сломает, либо я с одним чертом на недельку в Абудаби скатаюсь, страшным старым и весящим по двести кило. Блин! Один раз он меня чуть не задавил, серьёзно. Думала, всё, кранты мне. А деньги за это всё гнус получил. Мне только пара колечек перепала до серги. Ну, и гонки формулы и звипложу посмотрела. Похоже, вопрос о том, почему Асмянин попал в компанию Кузьмы, теряет свою актуальность. М-м, да. Николай, выслушав меня, почесал затылок. Вот он, мир шоу-бизнеса. Вопрос в другом, отмахнулся я. Как нам этого поганца сцапать? С предыдущими всё было просто и понятно, они, если можно так сказать, были к одному месту привязаны. А здесь всё не так. Не знаю, сколько каждый день в городе проходит показов мод и презентаций, но мне от чего-то кажется немало. Все не посетишь, даже если очень постараешься. А кроме Сучки и Дашки, кто еще пострадал? – спросила вдруг Жанна, а?